Глава 22. Из века в век. Дамьен ван Аденор. Обсуждение, происходящего в мирах и в одной отдельно взятой академии, было в самом разгаре. Но это обсуждение Дамьену совсем не нравилось. Если поначалу они в самом деле обсуждали аномалии, которые приобретали все более угрожающий размах в обоих мирах, то чем дальше, тем больше обсуждение напоминало базар, переходящий в откровенную свару. Некромантам припоминалась развязная ими война. Некроманты выдвигали претензии из-за гонения и обвиняли людей в недалекости, в и вообще во всех грехах. Ведьма поначалу пыталась их сдержать и вразумить, но неожиданно получила обвинение в короткой памяти, в том, что забыла, как совсем недавно ведьмы боялись выйти на улицу, чтобы не быть растерзанными, обезумевшей толпой, которой просто нужен был крайний, которого можно было обвинить в своих бедах. Его сестра и вовсе чуть не лезла в драку с оборотнем, заявившим, что демоны бесчувственные и себялюбивые существа. И за сиюминутная выгода готовы растоптать самое светлое и лучшее, что у них было. И это только малая толика того, что выдавали еще совсем недавно вполне приятные и адекватные существа. Только дракон сидел мрачнее тучи и изредка обменивался с Дамьеном такими же мрачными взглядами. И чем дальше, тем мяснее Дамьену становилось, что такими темпами равновесия в мирах не достичь никогда, и его плечи непроизвольно опускались все ниже и ниже, словно на них ложилась неимоверная тяжесть обид, недоверие и непонимания которые скопились между разумными в обоих мирах. Внезапно прямо посреди ректорского кабинета материализовался призрак. Его заметили не сразу. Лишь когда с одной из стен рухнула картина с изображением какого-то пейзажа, все вздрогнули, застыв в довольно странных позах, в которых их застал звук падения и звон бьющегося стекла. «Одно и то же из века век», — проворчал призрак Велимора Ван Велерока, поглядывая на собравшихся. Иногда мне кажется, что бездна — это то, что вы все заслужили. Люди, демоны, ведьмы, некроманты, оборотни, драконы. Все вы, суть, одно, а все ищете отличие, которым можно прицепиться, чтобы оправдать свои неблаговидные поступки. Ты подлый, потому что демон. Что? Ты такой же человек, лишь немного измененный богами, чтобы суметь противостоять творям бездны. Не верю. У демонов Фитя есть рога и хвост, а это уже говорит о многом, Наверное, рога им были даны, чтобы протыкать ими людей, а хвостом душить. Увидим, какая-то своя магия, которая может обойти привычную всем? Они точно будут применять ее во зло. Оборотни умеют обращаться в животных. Точно кровожадные звери, только и думающие, как отведать человеченки. Хорошо хоть живут в непролазных чащах, куда людям не добраться. Только это их оправдывает. Некроманты?» «О, эти вообще жуть жучайшая. Хорошо, что живут отдельно и к нам не лезут. Интересно, почему не лезут? Наверное, задумали нечто грандиозное по своей жути. Драконы. Эти огромные кровожадные летающие ящеры, способные в звериной форме поглотить человека целиком. Что? И все-таки ненавидим? Просто боимся. А все почему? Да потому что драконы при желании могли захватить весь этот мир и не помущиться. Но не делали этого». «Значит, не такие уж кровожадные, но страшные». Призрак сделал большие глаза, а потом невесело усмехнулся. «И это я не говорю о межличностных проблемах, которые вы сейчас тут тоже не забываете. И этот цвет нации — его лучшие представители. А что дальше? Бойтесь, люди добрые. Создавайте военные альянсы, плетите интриги, убивайте себе подобных, и ваши миры без радость». «Слушайте властолюбивых идиотов, которые умело играют на ваших страхах, желаниях и амбициях, преследуя только свои шкурные интересы». Призрак внезапно, словно потух, его плечи опустились, а взгляд устремился в никуда. «Именно так и началась та война. Так было уничтожено равновесие. Прошли столетия, а люди так ничему и не научились. Продолжают друг друга ненавидеть и обвинять окружающих в своих неудачах. Так, может, ну его?» Призрак заглянул в глаза каждому из присутствующих. «Пусть все катится в бездну! Может, туда нам и дорога?» В тишине было слышно, как еле слышно подскрипывает по чьим-то весам половица. Собравшиеся отводили друг от друга глаза и не знали, что сделать или сказать, чтобы прервать эту тягостную паузу. Внезапно из рамы вывалился чудом задержавшийся там осколок стекла. Вздрогнувся, отмерли и, пряча глаза, стали рассаживаться по своим местам. «Если мы хотим что-то изменить и избежать участи быть поглощенными бездной, нам всем нужно начинать знакомиться заново». «Наконец», — сказал Дамьен, — «я имею в виду не нас с вами, а наши расы. Нужно показать друг другу, что мы не страшные и кровожадные монстры. Разумеется, сразу не получится, но...» «Академия может стать той самой буферной зоной, где и будут знакомиться и учиться сосуществовать наши расы», — продолжил его фразу ректор. «По сути, она уже стала такой зоной». Одно то, что все мы встретили сегодня именно здесь, уже говорит о многом. Эта Академия всегда была таким местом, — краешком губ улыбнулся призрак. — Скажу больше, она один большой артефакт, ключ к которому вы почти собрали. — Ключ? — Удивленно спросил Дамьен. — А ты думал, что колесо с болтом — это божественный артефакт равновесия? — с иронией спросил его призрак. — Значит... Значит, тогда был разрушен ключ, который отключил артефакт равновесия. Из-за этого я лишился части своей личности и забыл, как запустить его снова. Потом люди начали гонения на ведьм, интуиция которых кричала о неправильности происходящего, но их изгнали из окрестностей Академии. Далее люди продолжили уничтожение артефакта и отправили его часть в изнанку. Подробнее об этом можно прочесть в истории Стелла и Керта «Все ведьмы или темных принцев мы не заказывали». «Я — дух, хранитель Академии». Почти потерял себя еще немного и развоплотился бы. Но тут-то люди стали умнее. То ли мироздание решило дать вам второй шанс, потому что вы его все-таки заслужили. Но в Академии появился исконный хранитель равновесия — дракон. Призрак посмотрел на Майкла Ван Драка. Следом за ним в Академию прибыли ведьмы. Он перевел взгляд на Минерву, Ван Лорн и Некромантов. И благодаря своей потрясающей интуиции и обаянию сумели напомнить — что все разумные существа этого мира имеют право на уважение и должное отношение. Подробнее об этом можно прочесть в истории Матильды и Майкла «Все ведьмы стервы» или «Ректору больше не наливать». Сумели помочь восстановить целостность Академии, а значит, и артефакта? Сумели! Он посмотрел на демонов и оборотня, и Дамьен заметил в его взгляде еле уловимую искорку смеха. Сделать так, чтобы восстановление равновесия в мирах стало интересно обеим сторонам давнего конфликта? Цепь случайностей? или последний шанс, которым всем нам дали боги. Дамьен глубоко задумался о том, что услышал. Действительно, цепь этих событий запустилась уже очень давно. И этот момент наступил далеко не тогда, когда в Академию прибыл ее новый ректор-дракон. Может, он наступил в момент рождения Майкла, или когда много лет назад от чистого сердца, пожелал помочь его матери и сделал все, что на тот момент мог. Более подробно об этом можно прочесть в небольшой предыстории «Бог и Лука всему циклу «Все ведьмы-стервы». Слишком уж сильно с тех пор его судьба переплеталась судьбами здесь собравшихся. Или все-таки тогда, когда в его руки попал первый фрагмент артефакта равновесия, а вернее ключ от него? А еще демон не верил, что артефакты не хотели собрать раньше, не предпринимали попыток, но ведь ни у кого ничего не вышло, а у него вышло почти. Болт все еще дракона. Кстати, о ключе. Господин Велимор, прервал Дамьен всеобщее задумчивое молчание, я очень надеюсь, что мы все-таки договоримся и сумеем не пустить. «Наши миры на корм бездне». «Вот только где искать замочную скважину для собранного ключа?» «Я же вам уже сказал, что не помню, как снова запустить артефакт, то есть информация, где то самая замочная скважина и как активировать артефакт. Я вам помочь не смогу, но...» Призрак задумчиво пожевал губами. «В Академии должны были остаться подсказки. Я в этом уверен. А еще...» Он посмотрел в глаза Дамьена, в его взгляде он увидел смешинки. «Ведьминская интуиция вам в помощь?» Что-то мне подсказывает, без нее не обойтись. Глаза Дамьена после этих слов азартно блеснули, а ректор мрачно произнес: Спасибо, уважаемый Иван Велерок, что напомнили нам, ради чего мы все сегодня собрались. Думаю, сейчас мы наконец-то сможем начать конструктивную беседу, и требовательно глядел присутствующих. Мне, знаете ли, не улыбается в какой-то момент оказаться в мертвом пятне, где не может выжить ничто живое. Кстати, а вы в курсе, что именно так когда-то зарождалась бездна? Задал вопрос Ван Виллерок, и в комнате снова наступила тишина. Все были потрясены услышанным. Только пятно было сразу огромным. А судя по вашим рассказам и потому, что эти пятна пока можно уничтожить, в мире уже или слишком велика концентрация энергии бездны, или... «Что или?» — не выдержала всегда спокойная Минерва, что говорил о том, что ее интуиция вопила о чем-то крайне важном. «Вы когда-нибудь слышали о зернах бездны?» — внезапно спросил призрак, и все непонимающе на него уставились. Кроме дракона, тот некоторое время хмурился, что-то припоминая потом его глаза, потрясенно расширились. «Не может быть!»